Глава 31. Команда в сборе. Дернув копья на себя, я легко вытащил обоих стражников проход. Древки копий трещали под моими пальцами. Демон злобы в груди радостно зарычал. Не мой! кровавая пелена в глазах прояснилась. Я увидел лица стражников и охренел. «Прошка! Дженнибек! Уйди, демон!» Злоба, недовольно рыкнув, отступила. «Вы откуда здесь?» «Сытин приходил к Фоме», – объяснил Дженнибек. Велел стеречь княжич от тебя. Мы с прошкой как услышали, сами в дозор напросились. Нахера? Не понял я. Ты чего, не мой? Удивился прошка. Ты же наш князь, мы тебе клятву на крови давали. А как же Сытин! Вы же слышали, стеречь княжич от меня. Дженибек посмотрел на меня, как на слабоумного. Клятва один раз дается, не мой. Но все же, зачем тебе княжич? Убить хочешь? И панулся что ли? Обиделся я. Долго объяснять. Поможете ли как? Конечно, поможем. Для того и краулим. «Тогда так, я за княжичем, а вы найдите коней, еще соловей с нами будет, помните Славья? «А то!» – усмехнулся Джанибек. «Ну вот, надо из города выбраться как можно скорее!» «Куда поедем?» – спросил Прошка. Демон хитрости внутри бдительно повел длинными ушами. «Позже скажу», – отмахнулся я, – «сперва из города свалим, давайте за лошадьми!» Я высунул голову на улицу и крикнул соловью. «Тут наши, пропусти их, они за конями!» Прошка и Дженнибек бросили копья в угол и выскочили за дверь. А я побежал вверх по лестнице, вспоминая, где комната княжича. На втором этаже из широких дверей доносился такой восхитительный запах еды, что я чуть на жопу не шлепнулся. Я заглянул в дверь и увидел накрытый к обеду стол. «Блядь! И жрать охота неимоверно, и времени в обрез! Вот и херли тут делать!» Тем временем многие сами собой заволокли меня в столовую. Я махнул рукой и выпустил на волю стомившегося демона обжорства. Через десять минут стол опустел. На нем в беспорядке валялись обглоданные свиные ребра, лупоглазые щучьи головы и огрызки моченых яблок. Ох, сочувствую я поварам, которые долго готовили этот обед. Демон обжорства внутри сыто икнул и задремал. Я почувствовал, что не могу оторвать задницу от стула. «Засада не мой! Перекидываемся срочно!» Мне пришлось дважды перекинуться в кота и обратно. Наконец, тяжесть в желудке прошла, осталось только приятное чувство сытости. Я вскочил на ноги и отправился на поиски княжича. Постов по дороге мне не встретилось. Видно, Сытин все силы поставил на охрану терема снаружи и не ожидал, что я смогу пробраться внутрь. Не додумал, Михалыч. Я пробирался запутанными коридорами и по пути раздумывал, как мне уговорить княжича. «Обмани его и все», – прошептал внутри демон лжи. «Тот самый змей по имени Мендес». «Заткнись, а!» – вежливо попросил я змея. «Без тебя разберусь». «Можно скрутить его и унести в ковре», – жадно предложил демон жадности. «Только ковер выбери побогаче. Я тут видел хороший персидский». «На кой хер куда-то его тащить?» – грубо вмешался демон злобы. «Отхеракнуть башку на месте и дело с концом! Хороший княжич, мертвый княжич!» Демоны дружно заспорили. Я ощутил приступ изжоги и сглотнул кислую слюну. Бля, не стоило все же так много жрать. Усилием воли я заставил себя не обращать внимания на вопли демонов и принялся думать. Шагал по коридору, механически огибая попадающихся на дороге слуг и не отвечая на их поклоны. Да ладно, не мой. что ты так убиваешься? Планирование никогда не было твоей сильной стороной. Ты другим берешь, ну вот и в этот раз возьмешь. Какие сомнения-то? Успокоив себя этими рассуждениями, я наконец отыскал комнату княжича и толкнул деревянную створку. Княжич Михаил сидел за столом возле окна и читал какую-то толстую книгу. На мгновение я даже позавидовал ему. Какая у людей жизнь спокойная. Есть время почитать, подумать. Мне бы так бля. Внутри немедленно проснулся демон зависти и вонзил ядовитые зубы прямо под сердце. Убей его! И не придется больше ему завидовать, шепнул коварный демон. И пать! Чувствую, намучаюсь я с этими потусторонними гостями. «Здорово, Миша!» – сказал я, проходя в комнату. Княжич отложил книгу и встал, глядя прямо на меня. «Привет, мой. В его поведении я не заметил ни страха, ни скованности. Значит, Сытин его не предупредил. Или... «Это неспроста!» – пробурчал демон подозрительности. «Кажется, его звали Саспик. Точно, вспомнил. Такой небольшой, с длинными ногами и похож на зайца. Он еще шарахался от каждой тени, а ко мне подошел только после долгих уговоров проклятого змея». Точно говорю, ловушка это, настаивал демон. Не бзди, цыкнул я на него и подошел к княжичу. Сытин предупреждал, что ты придешь мой. улыбнулся княжич. И пать, а что же ты так спокоен, парень? Точно ловушка, снова завопил проклятый демон. Рука сама собой дернулась к мечу. Да нет, бля, не сама собой. Это гады демоны ее дернули. Аж запыхтели от натуги. Я пересилил демонов и прямо спросил княжича. А Сытин сказал, зачем я приду? Мишка пожал плечами. «Да, но я ему не поверил». «Почему?» – удивился я. «Мы же с тобой клятву на крови приносили, не мой», – напомнил княжич. Помолчал секунду и добавил. «Расскажи, что случилось и чем я могу помочь». «Ловушка!» – снова пискнул демон подозрительности. «Ковер!» – напомнил демон жадности. «Он тут недалеко лежит». «Башку с плеч!» – прорычал демон злобы. Но я взял себя в руки, уселся на табурет и стал рассказывать княжичу все по порядку. Да, бля, времени не было совершенно, погоня могла нагрянуть в любой момент, но и другого выхода тоже не было. Мне нужно было уговорить княжича помочь, вот я и уговаривал. «А что ты думаешь делать?» – спросил Мишка. «Спрячу тебя в надежном месте, там Кощей не сможет тебя почуять. Ну, я на это надеюсь». Княжич странно взглянул на меня. «А почему ты не спрашиваешь, верю я тебе или нет?» «Потому что сам бы я хрен поверил в такой бред», – честно ответил я. Княжич расхохотался. «Это уж точно. Хорошо, не мой едем». Он открыл шкаф и достал оттуда туго набитый заплечный мешок, лук со стрелами и саблю в ножнах. «Ты, я смотрю, собрался уже», – удивился я. «Да», – пожал плечами княжич. «Сразу как сытин ушел». Он задумчиво взглянул в окно. «Лучше, чтобы бояре не видели нас вместе, так?» Я кивнул. «Значит, пойдем порознь, заключил княжич. «Где нас ждут дружинники с лошадями?» «У бокового крыльца», — ответил я. «Слушай, не мой. что если ты перекинешься котом и так выскользнешь на площадь? Там в заборе возле кухни есть лазейка. Собаки на прошлой неделе прокопали. Я вчера видел, ее не засыпали еще. А мы с дружинниками выйдем через ворота. Я скажу, что собрался поохотиться». Идея была просто охеренная. На мгновение я усомнился, не наипет ли меня княжич. Но тут же почувствовал, как горят уши от стыда. «Бля, он-то мне поверил!» Давай, немой, перекидываемся! В голове звонко щелкнуло, когти вонзились в дощатый пол. Княжич даже вздрогнул от неожиданности, а демоны внутри восторженно взвизгнули. Жрать будем! Проснулся демон обжорства. Ага, без продыху, блять. Я толкнул головой двери, выскочил из комнаты. Меня так и подмывало убедиться, что княжич идет сзади. Но останавливаться я не стал. «Если уж доверяешь человеку, так доверяй до конца». Можно было спуститься обратно по лестнице, но я решил пойти коротким путем, да и упоминание о собаках меня не обрадовало. Под разнящим запахом я определил, где находится кухня. Все-таки котом быть гораздо удобнее, хер заблудишься. Я проскочил темным коридором, свернул за угол. Запахи обдали теплой вкусной волной. Какая-то женщина в длинной рубахе взвизгнула и с грохотом уронила тарелки в железное корыто. Басом рявкнул усатый мужик в белом колпаке. Я стрелой проскочил кухню, на ходу ухватив жирную голую курицу, которая бесстыдно топорщила ноги в бревенчатый потолок. «Жрать будем!» – возликовал внутри демон обжорства. «Убью, зараза!» – заорал мужик, но я уже выскочил через приоткрытую дверь на улицу. Высоко задирая голову, чтобы курица не волочилась по земле, я пробежал мимо ароматной помойки, вломился в облетевшие колючие кусты бузины и шмыгнул к забору. Лазейка под забором и вправду была прокопана основательная. Похоже, в княжескую кухню лазили исключительно упитанные собаки. Я попятился жопой в лазейку, таща за собой курицу. Вылез на площадь, оглянулся, и оказался нос к носу, сохеревший от моей наглости дворняжкой. Дворняжка зарычала и попыталась выхватить у меня курицу. Наипне ей! Посоветовал изнутри демон жадности. В кои-то веке я был полностью с ним согласен. Чтобы какая-то псина покушалась на мою добычу, я зарядил дворняжке лапой по отвисшему уху. Шавка покатилась жалобно визжа, потом вскочила на ноги и визгливо затявкала. Я подхватил курицу. «Перекидываемся, не мой!» В голове звонко щелкнуло. Собака взвизгнула и бросилась бежать. «Тьфу, бля!» Я разжал зубы, сунул курицу под мышку, вытер тыльной стороной ладони рот и прижался спиной к забору. «Ну, где там мои дружинники?» Ворота княжеского терема открылись, пропуская группу всадников. Дженнибек вел в поводу запасного коня. «Ай, молодчина! Соловей наклонился с седла и отпустил какую-то шутку. Охранники у ворот весело расхохотались. Княжич что-то сказал прошке и показал на кусты, в которых прятался я. Всадники подъехали поближе. Соловей весело свистнул. Я вышел из кустов и сунул курицу в руки Джанибеку. Остановимся на привал, зажарим. Ай не мой! Восхищенно улыбнулся Джанибек. Настоящий шайтан! Он сунул курицу в свой мешок, а я вскочил на свободную лошадь. Поехали! Мы рысью проскакали по деревянной мостовой. Копыта лошадей выбивали звонкую дробь. Мальчишки весело крича бежали за нами. Освобождая дорогу, торопливо отошла в сторону женщина с двумя полными ведрами на коромысле. Дальше по улице мы увидели удивительную картину. Навстречу нам катились несколько телег. Мужики с ломами и топорами торопливо разбирали деревянную мостовую и укладывали бревна в телеги. За ними по черной полосе влажной земли двигался дух. Он плотно укладывал в мягкую землю колотые булыжники и трамбовал их своим весом. «Не мой хан!» – загромыхал дух, увидев меня – «Здорово!» – я махнул духу рукой, соображая, как лучше объехать место работ. «Куда собрался немой хан?» – спросил дух, оглядев мою дружину. «На войну, что ли?» «Можно и так сказать», – кивнул я. «А почему меня не зовешь?» – удивился дух. Он грудой свалил на землю оставшиеся камни и отряхнул от грязи огромные каменные ладони. «Я с вами!» – решительно заявил дух. «Шайтан!» – восхищенно присвистнул Джанибек, разглядывая духа. «Если с нами, тогда погнали», – обрадовался я. Мы объехали остановившиеся телеги и поскакали к новеньким деревянным воротам в каменной стене Старгорода.